130. -е. Март 4. -е. Когда ищущий света начинает приближаться к его фокусу, освещается светом вся скрытая внутренняя сущность человека. Выявляется все, что то ли покоилось в глубинах сознания, и начинает казаться, что человек стал еще хуже, чем был он раньше. Ошибка заключается в том, что он отождествляет себя со своими неизжитыми и требующими удовлетворения и вожделениями, в то время как в действительности эти нагромождения не являются собой его отряды, его высшего перевоплощающегося «я», но сосредоточены в неочищенных нишах в оболочках, подлежат овладению, обузданию и подчинению воли. Воля может сказать им, вы мои нежитые свойства, не есть я, вы подчинены мне. Не боюсь вас, не дам вам владеть мною, отделяю вас от себя, предаю сожжению все ваши неуемные желания и влечения. Когда это сказано и утверждено на земле, борьба между низшей и высшей эдуатами, происходящей после освобождения от плотного тела, заканчивается быстрой победой высшей. И свободный от ниши проводников дух, вернее сознание, соединяется с высшей триадой и поднимается в сферу где она пребывает уже за пределами земных притяжений. Но силы найти в себе, твердо властно сказать свое решающее слово нежитым свойством своим, подлежащим сожжению, надо еще на земле, чтобы света крыльями можно было свободно взмахнуть.